Глава двадцать Банька на ночь глядя. Вами получен новый уровень. Текущий уровень три. Я уровень получил, радостно восклицает Рогдай. На вопросительный взгляд юного кузнеца отвечаю, что и у меня произошло повышение уровня. Чего ты получил? Не понимает его миловид. Да забей, отвечает ему рыжий, отмахиваясь рукой. «Ай, чего дерешься?» — скрикивает кузнец после того, как парень его огрел по голове древком копья. «Сам сказал, забей», — оправдывается тот. «Я и приступил к этому». «Блин, лучше не обращай внимания на то, что я говорю, а то убьешь как-нибудь и скажешь, что я попросил. У нас у пришлых имеются свои выражения, которые вы понять не можете». Потирает голову Рогдай и обращается уже ко мне. «Илюх!» Ты полученные с уровнем свободные очки, в какие характеристики закинешь. Произнося последнее предложение, рыжий на всякий случай отходил от Миловида на несколько шагов. Тот лишь крутит пальцем у виска, пурча. Пф, очки какие-то свободные бросать. В характер тьфу. Пока никуда. Задумавшись об этом, сообщаю Рогда. Если честно, то я сам пока не знаю, куда лучше их бросать. И нужно ли. Вон Хромвар говорил: усиливать себя таким образом можно только тогда, когда уже буду достаточно сильным и умелым. А уж при достижении мной таких высот станет ясно, что лучше усилить. Как никуда! удивляется кузнец. Их же нужно раскидать, чтоб усилиться. Остальные очки ты как раньше распределял? Я их вообще пока не распределял, пожимаю плечами. В смысле? Вытаращивает свои глаза рыжий. Он хватает меня за плечи и отводит в сторону, чтобы наш разговор местные не услышали, а после допытывается до того, чтобы я ему озвучил свои характеристики. Охренеть! Выглядит Рогдай огневласый шокирован. Охренеть! Охренеть! У вас там все в порядке? Окликает нас красава. Другие тоже поглядывают на нарезающего вокруг меня рыжего обеспокоенным взглядом. «Нормально все», – отвечает он девушке. «Но охренеть просто можно». «Охренеть!» «Как, Илюх, как?» Еще раз заглядываю в интерфейс, чтобы убедиться в правильности данных, озвученных мной, и найти в них то, что так взбудоражило кузнеца. Имя – Илюха. Уровень – 3. Характеристики – сила – 22. Выносливость. 24. Ловкость 21. Интеллект 5. Мудрость 7. Дух 23. Красноречие 5. Нераспределенные очки характеристик 15. Дополнительные характеристики. Реакция 7. Меткость 4. Тут вроде ничего необычного. Смотрю, навыки. Навыки и умения. Легкая атлетика. 15 уровень Тяжелая атлетика, 14 уровень акробатика, 12 уровень стойкость, 16 уровень уклонение, 11 уровень воинская наука, 5 уровень владение древковым оружием, 6 уровень владение одноручным мечом, 8 уровень владение щитом, 6 уровень владение луком. Четвертый уровень. Хм, тоже ничего странного. Едем дальше. Усиление. Плюс 2% к урону и защите против других игроков. Убийство игроков со статусом убийца выше вас по уровню. Плюс 2% к урону и защите против игроков вражеских фракций. Убийство игроков вражеской фракции выше вас по уровню. Репутация. Репутация с фракции «Славянские дикари» — двадцать. Вроде все. Решаю спросить Рыжего, чего ему не нравится. «Да мне все нравится», — отвечает тот, продолжая пребывать в возбужденном состоянии. «Ты как смог так прокачаться? При этом не вкладывая свободные очки характеристик. Я тут пашу с утра до вечера, тягаю кузнечный молот а сила с выносливостью почти на том же уровне, что и у тебя. Только я-то свободные очки на эти характеристики тратил. Приходится по порядку рассказывать, как меня гонял Хрумвар. К началу моего повествования подтягиваются остальные. Им уже надоело издали наблюдать за эмоциональными метаниями Рыжего. Да и миловид успел к этому времени собрать трофеи с разбойников. «Ну да». Так и есть. Задумчиво, глядя в одну точку, вслух рассуждает Рогдай после моего рассказа. Чем больше показатель характеристики, тем сложнее его качать. Значит, если не вкладывать в нее свободные очки, то самостоятельно поднять ее можно гораздо выше. Затем Рыжий обводит всех горящим от переполняющей его идеи и взглядом и выдает. Нам всем нужно срочно начинать качаться по той же системе, по которой тренировался Илюха. Давайте вернемся в лесной берег и начнем занятия. Вообще-то нам необходимо как можно скорее устранить угрозы для тех, кто будет в скором времени эвакуироваться из нашего поселения, замечает Милослава. Миловит красавы ее поддерживают. Я тоже подтверждаю, что девушка права, но есть такой вариант. Еще несколько часов... Бродим по заболоченному редколесью. Убиваем Крикс и Анчуток. Туда, где должны находиться разбойники, даже не суемся. Оставляем серьезных противников на завтра. Маленькие мобы, хоть и прыткие, но рады оставляют несильные. С ними сражаться безопасней. Да и к Крику Крикс мы уже привыкли. Не так он давит на мозги, как при первом знакомстве. Закат застает нас во дворе у Миловида. За отжиманием с грузом на спине. Нас это я, Рогдай, и сам Миловид. Девчонки, хихикая над нами, удалились заниматься своими делами. О, наконец-то небольшой прирост к прогрессу силы! Радуется рыжий. У меня пока таких радостных событий нет, но я и не жду, знаю, что для этого теперь требуется намного больше усилий. Все-таки числовые показатели в характеристиках у меня высокие. Вообще, мои мысли, пока я отжимаюсь, витают в другом месте. То они обдумывают завтрашнюю встречу с всеведом, которую обещала мне красава, то растворяются в привлекательном образе милославы, то вообще рисуют, что рисует мое воображение. И признаюсь честно, второе направление побеждает. Но от созерцания столь сладких моему взору грез отвлекает голос Рогда. «Илюха, чего молчишь-то?» «А?» Обращаю на него внимание и понимаю, что пропустил часть его обращения. «Говорю, выходить в Реал пора?» «Куда?» – удивляется миловид. «Ну, спать нам пора с Илюхой», – начинает объяснять Рыжий. «Мы же с ним пришли и нам необходимо больше сна, да и связь с родным миром имеет. пока спим». Затем придвигается ко мне поближе и шепотом продолжает. Не забывая, что необходимость в реальной пище никто не отменял, как и в крепком сне в своей постели. Или ты мажор, и у тебя стоит навороченная капсула жизнеобеспечения. жизнеобеспечением? На что я тут же честно отвечаю. Не мажор. Блин, я как-то уже и забыл, что мы в какой-то игре, а не в реальном мире. Ну вот. Значит, пора выходить. Не стоит пересиживать в игре лишнего. Здоровье можно подорвать. Только до постели добраться нужно, чтоб не на глазах у неписи отрубиться. Я еще немного побуду здесь, а ты иди, говорю ему. Потому как знаю, что у меня выйти из этой игры не получится. За время, проведенное в этом мире, я не раз заглядывал в себя и просматривал внутренний интерфейс. Досконально перепроверял каждый пункт меню. Кнопки «Выход» у меня нет. И если бы мой организм зависел от реального питания, то я давно бы уже умер. Точно не считал, но, по-моему, мое пребывание здесь затянулось уже на месяц. И тут два варианта. Либо мое тело действительно подключено к какой-нибудь системе жизнеобеспечения, про которую говорит Рогдай, либо я уже умер. Вернее, мое тело. А мой разум и сознание существуют здесь. А может и третий вариант. У меня все-таки съехала крыша. Но такой прогноз совершенно не радует, потому отметаю его в сторону. Как знаешь. Тогда давай, парни, до завтра. Кузнец прощается и уходит. В это время на крыльцо выходит мама Миловида, женщина средних лет, и приглашает к трапезе. После сытного ужина, выяснив, что мне идти пока некуда, она приглашает отночевать у них и показывает лавку за одной из перегородок. А после мы с боевым товарищем идем в баньку. Ух, хорошо. Давно я так не парился. Правда, сначала пришлось проводить какой-то ритуал по задабриванию банщика. Как я понял, это тот же домовой, но только он и живет в бане. В сам ритуал я не вдавался потому не особо его запомнил, а вот как миловид отработал мою спину и грудь веником, было запоминающе. После мы обменялись местами, и уже я решил отыграться напарни. И вот теперь распаренные, обмотав чресло полотенцем, бежим через соседские дворы к реке, выбегаем через калитку в чистоколе, а вот и она, резкий спуск берега, прыжок, Здравствуй, бодрящие и дарящие наслаждение прохлада. Как же хорошо! Рядом в воду с брызгами плюхается меловит. «Ух ты, добрая водица!» – радостно восклицает тот. «Ну, Илюха, ну даешь! Меня так в последний раз только батя веником христал. Прям чую, вся хворь вышла и не скоро еще посмеет вернуться». Мне от тебя тоже не слабо досталось, улыбаюсь я. Сейчас остынем, вернемся в баньку, подадим парка и снова пройдусь по тебе веником. Буду стараться, пуще прежнего. Еще немного поплавав, собираемся уже возвращаться. Как чуть дальше по реке раздаются женские голоса. Мой выход из реки останавливает Миловид. Девки, похоже, гадать на суженного собрались, шепчет он мне. Поплыли, поглядим. Милослава там будет, также шепотом интересуюсь у него. А как же! Она в тех самых летах. Она тебе, Люба, что ли? Да есть такое, признаюсь ему. Ох, не просто тебе с ней будет, предупреждает он. А я и нещу легких путей. Хорошо сказано, парень хлопает меня по плечу. А мне лилька люба. У нее вот! «Такие» и «такая» – он наглядно руками очерчивает габариты фигуры понравившейся ему девушке, на что я лишь усмехаюсь. «Ну все, поплыли потихоньку», – предлагает миловид и первым начинает движение. Я пристраиваюсь следом.